«Как рисовать картину?» 4 Начните с того, что вы знаете, а потом вновь откройте для себя известное вам. Искусство – магия, спорить тут не о чем. Но все искусство, каким бы странным оно ни казалось, берет начало в привычной повседневности. Поэтому не удивляйтесь экзотическим цветам, выросшим на обычной почве. Элизабет это знала, никто ее не учил, дошла сама. Чем больше она рисовала, тем больше видела, чем больше видела, тем больше ей хотелось рисовать. Такой вот получался расклад. И чем больше она видела, тем больше к ней возвращалось слов. Сначала четыре или пять сотен, которые она знала к моменту падения из воска, когда ударилась головой, потом к ним прибавлялись все новое и новое. Отец изумлялся быстро возрастающей сложности ее картин. Сестры тоже. Обе – большие злюки и близняшки. Не Ади, та находилась в Европе с тремя подругами и двумя доверенными сопровождающими, а эмери Полсон, молодой человек, за которого она выйдет замуж, еще не появился на ее горизонте. Няня, она же домоправительница, смотрела на нее с благоговейным трепетом, называла «Л'Аппетит О'Беофилл» – «Маленькая волшебница французский». Лечащий врач предупреждал, что излишняя подвижность и волнение девочки противопоказаны, могут вызвать лихорадку, но к январю 1926 года она в курточке и штанишках вовсю носилась по южной части дюмаки со своим альбомом и рисовала все подряд. Именно в ту зиму она заметила, что ее рисунки родственникам наскучили сначала большим злюком Марии и Ханне, потом Тесси и Лоло, отцу и, наконец, няне Мельди. Понимала она, что даже гениальность приедается, если ее слишком много. Вероятно, на детском интуитивном уровне понимала. И вот из этого, из скуки родственников, родилась решимость взглянуть на все заново, открытием глаза на волшебство, увиденного ею. Так начался ее сюрреалистический период. Сначала птицы, летящие брюшком кверху, Потом животные, идущие по воде, наконец, улыбающиеся лошади. Они в какой-то степени вернули интерес к ее картинам. Но именно тогда что-то изменилось. Именно тогда что-то темное проскользнуло в мир, используя маленькую либидь как портал. Она начала рисовать свою куклу, и вот тогда кукла заговорила. Новин. К тому времени Адриана вернулась из веселого Парижа и поначалу Новин говорила пронзительным и счастливым голосом Ади, спрашивая Элизабет, может ли та хинки-динки парлеву или предлагая заткнуть пасть. Случалось, Новин пела, усыпляя девочку, и в этих случаях рисунки с лицом куклы, большим, круглым и коричневым, за исключением красных губ, рассыпались по стеганному покрывалу на кровати Элизабет. Новин поет брат Жак, «Брат Жак, ты заснул, брат Жак? Если нет, почему? Почему? Почему?» Иногда Новин рассказывал ей истории, намешанные из разных сказок, но удивительные, о Золушке в красных башмачках из страны ос о Близнецах Бобси. Близнецы Бобси – герои серии детских романов, вышедших под псевдонимом Лауры Лихоуп, С 1904 по 1979 годы было опубликовано 72 романа. На русский язык эта серия не переводилась. Заблудившихся в волшебном лесу и нашедших домик со стенами из конфет и крышей из леденцов. Но потом голос Новин изменился, перестал быть голосом Ади, Перестал быть голосом знакомых Элизабет людей, и кукла продолжала говорить, даже когда Элизабет предлагала Новин заткнуть пасть. Поначалу этот голос, возможно, ей нравился, возможно, она воспринимала его как забаву, странную, но забаву. Потом все изменилось, не правда ли, потому что искусство – это магия, но не вся магия белая, даже для маленьких девочек.